Глава третья. Зима вошла в Моенкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни. Тот снег забелил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном, застывшими на берегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекати полю, и где, наконец, установилась такая тишина, как в космосе,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 Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком. Вскипала кровь и у сдержанного Ташчайнара, готового вонзить клыки в настигнутую жертву. Но Акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знака к рывку. Ждала наиболее верного момента. Только тогда можно было рассчитывать на успех. Сайгаки в один миг берут в такой разбег, который немыслим ни для одного зверя.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 обезумев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безобидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно того и надо было. Прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимися по соседству, и вовлекая все новые и новые встречные стада в этом юнкумское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп, что еще больше усугубило бедствия, обрушившиеся на парнокопытных обитателей, никогда ничего подобного не знавшей саванны. И не только парнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги, оказались в таком же положении. Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов,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 Гонимая по степи вертолетами в нужном им направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого, все сокрушающего потока громадного, набегающего точно туча поголовья. Если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков. Настолько стремительна была скорость этой плотной,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 Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы дано ног одежде. Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава и чем она обернулась для маянкумской саванны. Но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще замышляется. Облава в маянкумах кончилась лишь к вечеру когда все и гонимые и гонители выбились из сил, и в степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и облава возобновиться. Предполагалось, что такой работы здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить тому, что в западной, самой песчаной части Маенкумских степей находится по предварительному вертолетно-воздушному обследованию еще много непуганных сайгачьих стад официально именуемых невскрытыми резервами края. А поскольку существовали невскрытые резервы, из этого неминуемо вытекала необходимость скорейшего вовлечения в плановый оборот упомянутых резервов в интересах края. Таково было сугубо официальное обоснование Майенкумского похода. Но, как известно, за всякими официальными заключениями всегда стоят те или иные жизненные обстоятельства, определяющие ход истории. А обстоятельства — это в конечном счете люди, с их побуждениями и страстями, пороками и добродетелями, с их непредсказуемыми метаниями и противоречиями. В этом смысле маенкумская трагедия тоже не была исключением. В ту ночь в саванне находились люди, вольные или невольные исполнители этого злодеяния. А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили в потьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им было трудно. Вся шерсть на подбрюшине и в промежностях, и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные и избитые ноги горели, как обожженные. Каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы. Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тамарисковую рощицу, возвышалась громада грузовой автомашины. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. И почему-то именно в этот момент Прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя они светили в противоположную сторону, этого оказалось достаточно. Волки припустили, прихрамывая и прискакивая, и понеслись, куда глаза глядят. Акбара особенно тяжело припадала на передние лапы. Чтобы перетруженные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди. Их было шестеро. Шестеро вместе с водителем Кепой. Шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой дичи, заночевавших в тот день в саванне, с тем, чтобы с утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь выгодным, полтинник за штуку. Хоть и набили они уже три кузова, Далеко не всех пристреленных и задавленных в облаве сайгаков удалось собрать засветло. На утро предстояло найти оставшихся, побросать их за борт для отправки и перегрузки на прицепной транспорт, который увозил добычу под брезентами из зоны маенкумов. В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом Луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая блеклые местами еще приснеженной степи.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 То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепы. Кажется, они уже успели поддать, резко шибанула в нос водкой. — Ты чё, бля, лежишь? Ну давай поднимайся, сука-поп. Овер требует тебя на ковер, перевоспитывать будет, — говорил Мишаш, как медведь в берлоге, продвигаясь через сайгачьи туши в машине. Кепа, хихикая, в свою очередь, добавил. «Ковра не будет, на собственной заднице, на землице моюнкумской посидишь!» «Ковер ему еще!» — пробасил Мишаш, отрыгивая. «Да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал! Чуть ли не монахами решил сделать!» «Да не на тех, бля, нарвался!»